Глава 5. Клейкой непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешана грязь тысячью ног каждый день, проходящих на работы пленных. Хлюпают, чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги. За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками свастикой. Роют пленные ямки-овражки. Часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из Вяземских лазаретов. И, уложив двадцать-тридцать гитлеровцев в ямку овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Но кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять. Об этом говорят кресты. В тот день ни минуту не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате, огнем жжет ладони шершавая ручка, раскис располся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты. Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот? «Лос! лас мэш!» — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами. Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсная искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатые мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных бычок, бросились на него со всех ног 20 человек. И под ними торжественно пистолю фашист и качнется назад, оттолкнутый выстрелом шарахнуться девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец. Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел. Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось 200 человек. Там от 6 часов утра до 8 вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные во врагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. «Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы». Согласно немецкому закону, пленному полагалось 0,75 литра варева. За городом в дымке утренних паров встало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — Майоры, равные им, капитаны, и равные им, и окруженные автоматчиками унылые молча шли на работу. Вот уже третий день Сергей с партии в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто-двести хлеба и великая возможность смыться, как говорил новый приятель Сергея, капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полина дров Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая, а вось отвернется конвоир. Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок. Подозрительная эта штука, указал капитан, на притаившийся в углу пузатый бочонок. Спирт у них в таких бывает. И что? Как что? Фуляга есть у меня, понял? «Ну?» «На носу баран кигнул. Полицейским отдадим. В килограмм хлеба получим в побег». Немец-старик ни на минуту не спускал глаз работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку. «Задушить бы и айда!» — крикнул на него капитан. «Закричит гад. Немцы за стеной». «Вот что!» — предложил Николаев. «Захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит» так я установлю, что в бочонке». Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и, ворча, поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергея, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца. — Шнель, менш! — наконец не выдержал тот. — Не лезет, дедушка. — Вас сдаст гедюшка! — Трудно, — говорю. Запеклось к черту все. — Лос Сакрамент! — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. — Сноска. — Давай, проклятый. Немецкий. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного. — Дю люкст. Вильст не Харбайтен? — Сноска. — Ты врешь. Не хочешь работать? Немецкий. Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки. «Готово», — пояснил он Сергею, — древесный только. Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь. Пойманных убивали тут же. Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на подколымить жратву, у других гибли надежды на скорый побег. «Вот тебе и смылись», — сокрушался капитан. «Опытнее будем», — злился Сергей. В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба, буханки на четверых. Шли нескончаемые вереницы и люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением гнали немцы в лагерь окрестных жителей, ребятишек, двенадцати лет и стариков, семидесяти и выше. В семь часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. В тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак, раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает крепко стукнется черпачок по стриженной голове, И зазвенит, запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился. А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них, да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос — И ты же, мой родненький сыночек, ясненький светик ненаглядный, за что тебе досталась доля горькая? Головушка ты моя несчастная!» Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет. «Фу ты, скажен, все нутро, волокет!» Выходят послушать солы и немцы. Да непонятный им смысл и содержание русского плача песни. Не знают они, как рождаются такие звуки стоны. Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения. Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки минуты мыслей и надежды людей, успокаивают их несложные желания.